Природа тьмы. Часть первая. Хусюань наполнила чашки чаем, поставила одну перед Ху цинем Худзин очень хмуро глядел на лисива бога. «Что ты знаешь о тьме?» – рисковато спросил он. «Немного», – сказал Хуфэйцинь. «Но если я правильно понимаю, то это искажение демонической ци?» «Никто точно не знает», – начала Хусюань. Какова истинная природа тьмы? Многие демоны считают, что это проклятие небожителей. Никогда не слышал ни о чем подобном, отрицательно качнул головой Ху А ты полагаешь, небожители рассказывают направо и налево, когда кого-то проклинают? Насмешливо спросил Худзин. Это может быть секретная техника, о которой ты не знаешь. Ху задумчиво пригубил чай. В небесной библиотеке он прочел множество книг, в том числе и секретных, но о тьме или о чем-то подобном в них не было ни слова. Небожители изредка страдали от искажения ци, но небесные лекари справлялись с болезнью за две-три небесных недели. Симптомы были похожи на те, о которых упоминал Хувей, поэтому Хуфэй Цинь и предположил, что тьма – это искажение демонической ци. Я так понимаю, сказал Ху Тьма приходит, когда случается демонический всплеск. Ху мрачно покачал головой. Не всегда. Бывали случаи, когда он не договорил, помрачнел еще больше и поглядел на Ху Сюань. Так и внула и продолжила за отца. Я бы не назвала искажение отцы тьмой. Любые возмущения отцы можно успокоить медитацией или эликсирами. Тьма же, она, насколько мне известно, тьма заполняет духовные каналы и разъедает лисье пламя. Она, как губка, впитывает духовную энергию и истощает демона. И никогда не насыщается. Она высасывает демона досуха. Из тьмы никто не возвращался. Но ведь Хувей начал Ху цини Янтарные разломы в глазах Хувея говорили об обратном. Он пытался сопротивляться тьме, и у него получалось. Худзинь криво усмехнулся. Хусюань сделала над собой усилие и сказала. «Можно сопротивляться тьме, можно отсрочить смерть, но она неизбежно наступит, когда силы демона иссякнут. А Вэй умирает». Пальцы Хуфа и Цини разжались сами собой. Чашка упала на стол, опрокинулась, чай расплескался. «А Фэй?» – с тревогой спросила Хусюань. Ей показалось, что Ху Фэй Цинь на грани обморока. Его лицо стало мертвенно-бледным, глаза выцвели. Ху Фэй Цинь скомкал одежду на груди, лицо его исказилось на долю секунды, болью. Лисье пламя внутри взвилось так, словно в огонь подлили масло. Тут же схлынуло и почти погасло. Двенадцать лисьих языков ослабли. Тринадцатый остался незыблем. Нечто похожее Хуфа и Цинь уже испытывал. Тогда на лисьей горе, среди обугленных трупов. Но сейчас это чувство безысходности было настолько сильно, что он лишился дыхания и основных чувств на какое-то время. Он сделал над собой усилие воли, заставил лисье пламя разгореться вновь. Но лицо его так и осталось бледным. «Это из-за червя?» Кажется, спросила Хусюань, хватая его за руку и щупая пульс. А Фэй? Ху Фэй Цинь прикрыл глаза. Тьма захватила Ху Вэя, и он умрет, когда его силы иссякнут. Могут пройти годы или столетия, прежде чем это случится, поскольку Ху Вэй впечатляюще силен. Но рано или поздно его силы иссякнут, и он умрет. Разве нет эликсиров или пилюль? способных восстанавливать силы, прежде чем тьма пожрет их полностью?» Не открывая глаз, спросил Хуфэйцинь. «Тьма высасывает силы быстрее, чем удается их пополнять», сказал Худзин. «Лисьи знахари тысячелетиями пытались укротить тьму, но четто. Позор на мои лисьи хвосты, я даже обращался к человечьим хэшанам». Хуфейцин издал едва слышный стон. Он подумал о небесных тысячелетних пилюлях. Они могли бы замедлить распространение тьмы. Но Чанга отдал им все, что у него было. А на создание новых потребуется две тысячи человеческих лет минимум. У Хувея нет столько времени. «Зачем я принял их все?» — болезненно подумал Хуфэйцинь. «Остается только смириться», — донеслось до него. Ху открыл глаза и поглядел на них. Худзин, несмотря на молодую личину, казался бесконечно старым, говоря это. Хусюань бледно улыбалась. В углу ее глаза Ху заметил прозрачную каплю, дрожащую на кончике ресницы. «Смириться?» «Ни за что», — резко сказал Ху Оба лисьих демона поглядели на него удивленно. Он слегка смутился. Его чувства были противоречивы. Иногда ему казалось, что он ненавидит Хувея. Его бесцеремонность выводила Хуфэйцини из себя. Бывали моменты, когда ему казалось, что он не представляет своей жизни без Хувея. Лис с горы неоднократно спасал его, помогал ему постигать лисье Дао, даже убивал ради него. «Инь и ян лисьего мира, так, кажется, сказал сам Хувей». Хуфей спокойно принимал мысль о собственной смерти. Он не страшился умереть от проклятия, когда был на Таушань. Он едва не убил себя на церемонии становления и ничего не чувствовал по этому поводу. Но мысль о неизбежной смерти Хувея от проклятия тьмы его страшила и приводила в отчаяние. Он не хотел, чтобы Хуфей умирал. Тут даже лисьи боги бессильны сказал худзин. Хуфейцин поглядел на него сквозным взглядом. И сколько ли всех богов вам об этом сказали?